Эти соединения обладают слабо выраженными щелочными свойствами. Смотри подробнее статью калий. Поэтому их называют алкалоиды. Суффикс «оид» означает «имеющий форму чего-либо» и является производным от греческого «oides» – форма. Часто тот или иной алкалоид получает название по имени того сорта или рода растений, к которому он относится. Неизменно в их названии встречается суффикс -ин которым химики подчеркивают присутствие в том или ином органическом соединении азота. Главный щелочной компонент, содержащийся в табаке, получил таким образом название никотин. Есть и другие известные алкалоиды. Например, это стрихнин, который содержится в семенах растущего в Индии дерева, относящегося к стрихниновым растениям. Этот род растений обозначается по латыни «стрихнос». Кониин обнаружен в составе яда, содержащегося в хвойном дереве цуга, то есть в том самом яде, от которого погиб Сократ. Это дерево относится к семейству хвойных. Это семейство обозначается словом кониум. Иногда название алкалоидов вызваны другими причинами. Так, например, хинин, являющийся всемирно известным лекарством против малярии, содержится в коре дерева, которое первоначально росло в Южной Америке. На языке южноамериканских индейцев кора будет квина. От этого слова и произошло название лекарства. Морфий получают из опиумного мака. Применяемый под руководством врача, он является весьма полезным, помогает снять боли и также является снотворным. Его название произошло от имени Морфей. Так римляне называли бога сна и сновидений. Следует отметить, что поскольку опиумный мак относится к маковым растениям, сорт которых обозначается латинским словом «папавер», что означает мак, то содержащийся в нем другой алкалоид, а их в опиумном маке много, получил, соответственно, название «папаверин». Необий. В середине 40-х годов XX -го века Соединенные Штаты были удостоены высокой чести, когда открытый химический элемент был назван в их честь, получив название америций. Однако у США была возможность быть удостоенными подобной чести еще в начале XIX века, но она была упущена. Вот как это произошло. В 1635 году губернатор штата Коннектикут Уинтроп-младший, увлекавшийся минералогией, нашел недалеко от своего дома в Новом Лондоне кусок необычной породы. В конце концов, он отослал камень своему внуку в Лондон. Этот камень до сих пор находится в Британском музее. В 1801 году английский химик Чарльз Хэтчет обнаружил внутри камня новый химический элемент под порядковым номером 41, который он назвал Колумбией, в честь страны, на территории которой минерал был впервые обнаружен. К тому времени Соединенные Штаты, или, как их называли в патриотических песнях, Колумбия, были уже независимым государством. Однако история на этом не закончилась. В 1802 году, то есть буквально год спустя, шведский химик Эгберг, смотря об этом подробнее в статье «Тантал», обнаружил новый элемент, названный тантал. Химические свойства Колумбии и тантала были очень схожими, и в 1809 году английский химик Уильям Хайт Волластон решил, что это один и тот же элемент, причем сообщество ученых-химиков с ним согласилось. Естественно, если это был один и тот же элемент, то он должен был носить название, данное ему хэтчетом, которое обнаружил его на год раньше. Однако ведущий химик Европы Берцелюс счел исследование Эбберга более подробным и убедительным и в 1814 году предложил на этом основании назвать новый элемент тантал, а не колумбий. Сообщество химиков с этим также согласилось. В конце концов, немецкий химик Генрих Розе доказал в 1846 году, что колумбий и тантал — это разные элементы. Однако с учетом их схожести он назвал колумбий необием, в честь Необы, дочери персонажа древнегреческих мифов царя Тантала, в честь которого был назван Тантал. В течение длительного времени у одного элемента было два названия. В США его называли Колумбий, а в Европе – Необий. В конце концов была проведена международная конференция ученых-химиков, на которой был положен конец этому более чем столетнему спору, и официальным, признанным во всем мире названием, был объявлен Необий. Америка таким образом потеряла возможность удостоиться чести дать элементу имя своей страны. Ноль. В древности люди использовали буквы алфавита для обозначения чисел. Наиболее известным сегодня примером является система римских цифр.